Глава 14. От ударной волны меня, кажется, немного оглушило. По крайней мере, было ощущение, что в уши и в черепную коробку напихали ваты. Но вот сознание было ясным и четким. Я медленно поднялась с пола, стараясь не опираться руками на битое стекло, усеявшее в комнате абсолютно все поверхности. Отряхнулась и начала оглядываться в поисках артефакта связи. По идее, с ним ничего не должно было случиться. Металлический ведь. Но руны... Руны не упрочняют материал. А как бы не наоборот. Со вздохом присела около двери, подняла покрытый трещинами диск. Руны рассыпались, разумеется. А сам артефакт пришел в негодность. Теперь к списку покупок, помимо будильника, добавится еще и средства связи. Только вот я сомневаюсь, что найду что-то подобное в ближайших лавках. Да и деньги. Нет, меня в них не ограничивали. Я всегда могла попросить еще но никогда так не делала. А этот агрегат стоит минимум два моих месячных пансиона. Да и самое обидное, ответ матушки я так и не успела прочитать. И что-то мне подсказывает, был он не безинтересен. По крайней мере, герцогиня ответила не сразу. А что это может значить? Не знала, что ответить? Да нет, тогда так бы и сказала. А тут, скорее всего, пыталась правильно сформулировать и донести свою мысль. Возможно. Постояв около двери некоторое время, я подивилась особенностям своей психики, которая заставляла думать о чем угодно, только не о том, что сейчас произошло. Но вообще-то надо просыпаться и выяснить, наконец, что вообще случилось. Первонаперво я выглянула в коридор. Может, конечно, у меня совсем плохо со слухом, который очень медленно восстанавливается, но вроде бы криков о помощи я не слышу. В коридоре было тихо и пустынно. Никто не орал, истекая кровью, не бегал в панике. На самом деле, Ларчик открывался просто. Самый разгар учебного дня, и в общежитии сейчас не так уж много народу. Тогда, перед тем, как выйти и спуститься вниз, я решила разведать обстановку за окном. Я еще не совсем сошла с ума, чтобы сразу после взрыва или срыва техники, или что там это было, прямо так выглядывать в окно. Поэтому я подошла сбоку, прижалась к стене и аккуратно посмотрела вниз. И на меня тут же навалилась какофония звуков. Не знаю, делали в том, что я увидела, или просто так совпало, но ваты из ушей вытащили так резко, что я на мгновение даже потеряла ориентацию. Под окном у нас были кусты, а прямо за ними небольшой лесок, и как минимум половина деревьев и все кусты были разворочены. Но воронки вроде бы не было, так что вряд ли это именно взрыв. Откуда-то снизу слышались крики о помощи, и до меня как-то резко дошло, что мой четвертый этаж, скорее всего, задел это по касательной. Хотя все равно сильно. Вон окно выбило. «А вот что там творится ниже?» Я метнулась из комнаты в коридор, в котором по-прежнему было тихо и пустынно. Потом бегом вниз по лестнице. Ниже, ниже. На площадке не было окон, поэтому сама лестница не пострадала, чего не скажешь об этажах. На третьем одной девочке перевязывали голову. Она сидела, привалившись к стене, и над ней колдовали. В переносном смысле. Две младшекурсницы. «Ты как, ранена?» Посмотрела на меня одна из них. «Нет, вроде». «Помощь нужна?» «Нет, тут всех проверили. Серьезно, пострадавших нет. Так, порезы. Но внизу все хуже. Туда пошли старшие». «Понятно. А что вообще произошло?» «Думаю, у кого-то сорвалась техника». Скривилась демонолог, которую перевязывали. Видимо, от боли. Вокруг нее клубилось и пульсировало магическое поле. Две другие девочки активно закивали. «Но это же не полигон, чтобы такое устраивать», — возмутилась я. «Ну, знаешь, как это бывает?» Кто-то с кем-то повздорил. Слово за слово и дело дошло до магии. В принципе, возможный вариант, да. Только вот один немаловажный момент. Энергии при таком ударе должно было выйти много, а натяжение магического поля я бы почувствовала даже с такого расстояния. Но я ничего не почувствовала. Хотя, может, просто отвлеклась на разговор с Герцогиней. Ладно, я вниз. Посмотрю, что там да как. Может, смогу чем помочь. Я кивнула девочкам и вернулась на лестницу. Еще пара пролетов и второй этаж. Уже при входе меня встретил отвалившийся косяк. Заглянула. Несколько дверей висят на одной петле. Одна и вовсе валяется на полу. Везде стекло. Вынесенные взрывной волной в коридор вещи. Кое-где свисают поврежденные деревянные панели отделки. Пахнет дымом. По коридору носятся несколько девушек. Большинство из них с мелкими порезами. Они заходят в комнаты, где двери можно открыть. Проверяют в общем. Еще пара вышла из буквально соседней с лестницы комнаты и они были кое-где заляпаны кровью. «Эй, помощь нужна?» — спросила я у них. «Ты не ранена? Какой этаж?» «Четвертый. У меня только окно выбило. Но что там у других, не знаю». «Так, лечить, оказывать первую помощь умеешь? Какое направление?» «Зачарование. Лечить не могу, если только перевязать кого-то». «Хотя, постойте!» Я рванула из-за ворота целительский артефакт. «Я не пострадала, поэтому у него полный заряд. Так...» Ещё раз задумчиво повторила одна из девушек. «У нас тяжёлых-то особо нет. Все подождут медиков, которые сюда уже бегут, наверное. Но на первом этаже... В общем, пошли». И мы пошли. Спустились этажом ниже. И вот там был настоящий разгром. На месте не было ни одной целой двери, рамы или панели отделки. Всё валялось в беспорядке на полу. Дымом тянуло уже отчётливо. Но пожара вроде бы не было видно. Скорее всего, стихийники смогли потушить. Тут было человек десять в общей сложности. Это если считать тех, кто на ногах. Тех, кто помогал раненым. А вот пострадавших сосчитать сразу не удалось. Около кого-то суетились, кого-то несли в относительно безопасную часть коридора. Общежитие это по форме напоминает букву «П», и удар пришелся на верхнюю перекладину с внешней стороны. И это добавляло некоторые неразберихи, потому что на первом этаже снесен был не только коридор с комнатами студенток, но и главный холл, и вход, где располагалась комендант. То есть, по сути, выйти из здания сейчас затруднительно. Впрочем, окна зияли пустыми провалами, поэтому при должной сноровке можно воспользоваться и этими импровизированными выходами. Мы со спины подошли к девушке, которая распределяла раненых и давала указания непострадавшим, как действовать. Когда же она развернулась, оказалось, что это давняя знакомая, староста боевого. «Шари, нужна помощь?» спросила ее моя сопровождающая. «Помощь?» Она нас внимательно оглядела, кивнула мне. «А, я тебя помню. У меня есть целительский артефакт с полным зарядом», тут же сообщила я. «Ага, предпоследняя комната по правой стороне. Наш единственный целитель сказала, что у нее почти нет шансов, если помощь не придет в течение пары минут. Может, это поможет?» Я кивнула и бегом ринулась в указанном направлении. Затормозила у нужной комнаты, пару раз вздохнула и шагнула внутрь. Девочка, лежащая на кровати, выглядела скверно. Бледная до синюшности, перевязанная. Но повязка на руке и плече уже пропиталась кровью. Да и в комнате крови было полно. Я ей артерию пробила куском стекла. Заговорила сидящая рядом с ней, тоже перевязанная девушка. Я аж подскочила, потому что сразу ее не заметила на фоне этого красного кошмара. «Ты целитель?» Я шагнула к постели умирающей. «Нет, просто из соседней комнаты. Мы дружили. Не могу ее оставить сейчас одну. У меня целительский артефакт. Шарин сказала попытаться». Отлично. Девушка прямо вырвала подвеску у меня из рук и тут же поместила ее на солнечное сплетение пострадавшей, заметно при этом повеселев. «Ты сама-то как?» спросила я ее, оглядев перевязанные руки и порез на щеке. «Да нормально», махнула рукой она, присаживаясь обратно. «Я уже за дверь успела выйти, поэтому так, только пара осколков отлетела. А Марин вот не успела». «Будем надеяться, что она поправится», только и ответила я. «Что еще тут можно сказать? Попытаться убедить, что все будет хорошо?» А вдруг не будет? Зачем давать ложные надежды? Я же не слепая. Даже моих знаний основ целительства хватает, чтобы понять, что все очень скверно. Но я тут больше ничем не помогу. Девушкой должен заняться настоящий целитель. И как можно скорее. В данном случае артефакт – лишь временная мера, позволяющая отсрочить, но не вылечить. С этими грустными мыслями я вывалилась в коридор и пошла обратно к Шарин. «Пусть выдаст мне какое-нибудь задание». Собственно, тяжелых мы больше не нашли, хотя смогли проверить весь первый, второй и третий этаж. Старшие пошли выше, проверяя четвертый и пятый, которые никто не смотрел. Хотя те пострадали меньше, но случиться могло всякое. Осколок попасть неудачно или какой-то мебелью завалить, это я легким недоумением отделалась. Первокурсниц не пустили, а нас совокупно набралось шесть человек, включая ходячих раненых. Шарин посчитала, что мы можем случайно сами пораниться. С другой стороны... На улицу через окна выбраться она нам тоже не разрешила. Для того, чтобы выходить безбоязненно, мы должны знать, что точно произошло. Не поддалась она на уговоры. Считай, это паранойей. Но нас тут всего двое с боевого. Так что если придется защищаться, то лучше в здании. Но из чего ты решила, что нам придется защищаться? Возмутилась одна из девочек. Кажется, светлая магичка. А с того, что нам помощь, уже пару раз должна была прийти. Буркнула себя под нос я, но меня услышали. Она права. Старо стакивнуло на меня. «Где все? Где охрана? Целители?» «Может, они не знают? Не слышали?» Пожала плечами все та же девушка. «Ты правда в это веришь?» «Шарин, можно тебя на секундочку?» Схватила я под локоток боевичку и практически оттащила в сторону, чтобы другие не подслушивали. «Что?» Заинтересованно посмотрела та. «Нас вполне могли не слышать. Скорее всего, никто даже не знает, что что-то произошло. Пока...» Сказала я, серьезно надеясь, что она не отмахнется и хотя бы выслушает. «О чем ты?» – нахмурилась та. «У меня есть одна способность. Это не тайна, я ее просто не афиширую, но тем не менее. Так вот, я могу почувствовать натяжение магического поля перед ударом», – сбивчиво начала объяснять я. «Перед тем, как у меня вынесло окно, я ничего не чувствовала, а натяжение должно было быть сильным. Очень?» «И это правда. Пока мы стояли внизу, ждали остальных, кто проверял этажи» я буквально посекундно восстановила свои физические ощущения в момент общения с герцогиней. Благо, такой маниманической техники меня научил Эрик. Сказал, что пригодится. Что ты имеешь? Постой, ты считаешь, что удар нанес немаг? Но тогда это мог быть погодный ведьмак. Нет, это я тоже почувствовала бы. Тогда что? Нахмурилась Шарин. Ну, ты же понимаешь, я первокурсница и многого не знаю. Но думаю, что это был артефакт. Боевой артефакт. Девушка посмотрела на меня несколько секунд, прикрыла глаза. «Да, случайно боевые артефакты на дорогах не раскидывают. Ещё это могла быть какая-то замаскированная техника, наверное, но сейчас это неважно. Главное, почему нам не спешат на помощь? Есть идея?» «Есть», — кивнула я, искренне надеясь, что ошибаюсь. «Что, если это ещё какой-то другой артефакт, который блокирует проникновение извне?» «Или блокирует наш сигнал о помощи». Согласила и Шарин. Мы вернулись к остальным, которые взирали на нас с подозрением, нетерпением и страхом. «Так, берем раненых и несем всех на пятый этаж!» Начала отдавать приказы староста, но ее прервал вой зомби. Вокруг магическое поле заходило ходуном. «Живо!»